Глава 9. Пропавший караван. Чингис-хан приказал своим мусульманским послам снарядить большой караван и отправиться якобы для продажи товаров во владение харизм Чингисхан передал им значительную часть своих собственных ценностей, награбленных им в Китае. А на вырученные деньги приказал накупить, возможно, больше тканей, чтобы он мог ими одарять отличившихся. Махмуд Ялович отправил с караваном множество товаров, но сам отказался ехать в Хорезм. Он и два его спутника лежали в юртах Охоли и уверяли, что их в Бухаре отравили». Караван состоял из 500 верблюдов, и с ним отправились 450 человек, выдававших себя закупцов и приказчиков. Во главе каравана Чингисхан поставил своего монгольского нукера Уссуна. Пройдя через горные отроги Тяньшшаня, караван прибыл в пограничный мусульманский город Атрар. Там караван Баши Уссун показал начальнику города грамоту собственноручно подписанную шахом Мухаммедом и с его восковой печатью. В ней шах разрешал монгольским купцам разъезжать и торговать во всех городах Хорезма свободно и без всяких сборов. А Город Атрар славился своими базарами. Сюда весной и осенью прибывали кочевники из отдаленнейших кочевий. Они пригоняли баранов и рабов. Привозили просоленные кожи, шерсть, разные меха, ковры и выменивали их на материи, сапоги, оружие, топоры, ножницы, иголки, булавки, чашки, медную и глиняную посуду. Все это изготавливалось искусными мастерами и их рабами в городах Магаран-Награ и Харезма. Прибывший караван был необычайным для базаров отрара. Купцы разложили на коврах такие диковинные и драгоценные вещи, каких отрарцы никогда не видывали. Толпами приходили они и дивились, рассматривая металлических башков, так искусно позлоченных, что они казались вылетами из золота, ряшмовые, изогнутые жезлы, приносящие счастье, вазочки, курильницы и странные фигуры из яшмы и фрита, чайники и чашки из тонкого китайского фарфора, мечи с золотыми рукоятками и жножными, усыпанными драгоценными каменьями. Здесь были и бобровые, и чернобурые лисьи шкурки, и мужские и женские одежды из толстого шуршащего шелка, подбитые соболями. Были и другие редкие ценные предметы. В толпе говорили, Все эти драгоценности награблены татарами в Китае, в царских дворцах. На этих роскошных одеждах, наверное, окажутся пятна засохшей крови. А Воины продали награбленные вещи с бесценок купцам, а здесь купцы хотят перепродать и нажиться. «Почему наши войска не пройдут в Китай?» — рассуждали другие. «И мы могли бы достать такие же сокровища?» Если татарские купцы будут предлагать эти роскошные товары за полцены, то что же останется делать атрарским купцам? На наши товары никто не захочет даже смотреть. Степные погонщики скота неодобрительно покачивали головами. Кому нужны такие вещи? Только ханам, бекам, да нахалаты судьям и великим имамам. Чтобы купить эти роскошные одежды, они теперь с нас сдерут двойные подати. Начальником города Атрара был Иннальчик Каир-хан, племянник царицы Хорезма Туркан-Хатун. Он проехал со святой по базару, остановился около выставленных вещей монгольского каравана и принял от купцов подарки. Затем, озабоченный, он вернулся в крепости и послал Харазмшаху донесение, в котором писал. Эти люди, прибывшие в Атрар в одежде купцов, не купцы, а скорее лазутчики татарского Кагана. Они держатся надменно. Один из купцов, родом Индус, Попробовал грубо назвать меня только по имени, не называя ханом. Я приказал отстегать его плетьми. А остальные купцы расспрашивают покупателей о делах, которые вовсе не имеют отношения к торговле. Когда же они остаются один с кем, одни с кем-либо из народа, они угрожают. «Вы не подозреваете того, что делается за вашей спиной. Скоро произойдут такие события, против которых вы не сможете бороться». С таким письмом Харазм шах Мухаммед приказал задержать в Аттраре монгольский караван. Все 450 купцов и монгольский караван Баши Уссун исчезли бесследно в подвале крепости а монгольские товары наместник Атрара отправил в Бухару для продажи. Вырученные деньги взял себе харизм Шах Мухаммед. Из всего каравана остался в живых только один погонщик. Ему удалось убежать и добраться до первого монгольского поста. Там его посадили на почтового коня с бубенщиками, и он помчался к Чингисхану со страшной вестью. «Посла не душат». Посредника не убивают.